Глава 331 Секта небесного облака Вслед за тем, как раздался звук, с небес одним роем вдруг спустились несметное количество черных блуждающих душ, которые разогнали насекомых во все стороны. В тело Люфея уже проникло несколько насекомых, и на его лице отсутствовала всякая надежда, как вдруг ветер инь, зимний ветер, подул в его тело, и в мгновение ока насекомые, как раз собиравшиеся поглотить его душу, Будто, встретившись с небесным врагом, стали барахтаться, вылезая из его тела, и в панике пустились бегство. Эльфы застыл в изумлении, и когда он поднял голову, его взгляд опустился на тень позади Джаньбая. «Это он!» Глаза солнцена вспыхнули. Он использовал практически все духовные орудия, фабао, однако насекомым наступавшим волна за волной казалось никогда не будет конца. Атакуя, они яростно взбирались наверх, точно сумасшедшие. Он печально усмехнулся. Расход, содержавшийся в его телеце, уже достиг критической отметки. У него даже не было и секунды на то, чтобы достать духовный эликсир. Как только он ненадолго остановился, к его телу сразу же рвануло несметное количество насекомых. Пронзительная боль заставила его наполовину лишившегося рассудка горько засмеяться, глаза его вспыхнули безумным огнем, и он уже был готов взорвать свою зарождающуюся душу, вместилище души в Донтяне, как почувствовал доновение ветра инь. Тело его сдрожало, насекомые в его теле издали пронзитные виск и беспорядочно бежали. солнцен был ошарашен, когда поднял голову и увидел похожую на знакомого тень. Это он. В эту секунду двое уцелевших культиваторов из секты небесного облака, достигших поздней стадии зарождающейся души, также почувствовали мгновение ветра инь. Окружающих насекомых беспорядка отступали, они были ошарашены происходящим. При ветра и не нестел тех учеников секты, которые все еще оставались живых, с диким визгом мгновенно повылезали червяки, которые ранее забрались в них. У всех учеников, увидевших тень, был один и тот же вопрос. Это и правда он? Лимована шарашно посмотрела на человека, стоявшего позади Джаньбая, и не сдержала слез, которые начали катиться из ее глаз. Хотя внешне Ван Ли немного изменился с тех пор, как покинул эти места, Лима Ван узнала его с первого взгляда. «Ван Линь!» – дрожь пробежала по телу Джиньбая. Он даже не заметил, как его соперник подступил к нему со спины. Этому есть только одно объяснение. Соперник достиг более высокого уровня развития, чем у него самого. Он повернулся и заметил, что один глаз Ван Линя приобрел необычную окраску. Он машинально отступил на несколько шагов и, не сдержавшись, закричал. тэ дзэ И в тот момент, когда Джиньбая выкрикнул это, вся секта небесного облака словно взорвалась. «Дзэнё!» Во всей секте не было человека, который не знал бы этого имени. В последнее время имя Дзеню стало объектом всеобщего внимания. «Дзэнё!» С удивленным видом воскликнули несколько учеников нижней ступени. «Дзэнё!» Люфаев конец оторопел. Дзеню! Это имя гулом отозвалось в голове сон сына. Глаза двух культиваторов, достигших последней стадии зарождающейся души, тут же сверкнули доселе невиданным ярким светом. В глазах ван Алине появился холод. Таким блеском глаза его сверкали только в тот раз, когда он вырезал семью Тен. Такого рода блеск проявление сильнейшего гнева Ван Лине признак того, что он готов убивать. Это ты хочешь истребить всех кто небесного облака? Голос ван Лине был точно ледяной ветер из преисподней. Ледяной ветер подул на джиньбае, однако ему стало еще холоднее, чем от ледяного ветра из преисподней. Он способен отрезать руку красной бабочки. и даже незаметно подкрался ко мне. Эта мысль заставила Джаньбай испытать душевное потрясение. Еще даже не начав сражения, мысленно он уже приготовился к побегу. Зань, «Дзэн... заня Я не знал, что ты состоишь в сякте небесного облака! Это я по неосмотрительности!» Попытался оправдаться Джаньбай. «По неосмотрительности?» Глаза в Анолине сверкнули, он вдруг резко подался вперёд. Из его сумки вылетел флаг ограничений. и обратившись чёрным дымом помчался за Джаньбаем. Джаньба изменился в лице и немедленно попытался сбежать. Ван Линь расхватался во все горло, а обеими руками сформировал печать и подался вперед. Из флага ограничения тотчас же раздался прерывистый свист, и струйка бессмертных, превратившись в злого дракона, с речением прорвалась наружу прямо перед Ван Линьем, и сразу же стала концентрироваться с сумасшедшей скоростью, в конце концов превратившись в длинное чёрное копье. Ранее даже Красная Бабочка трепетала при виде этого копья, и только с помощью духовного оружия могла отразить его атаку. Как только копье появилось, вдруг резко потемнело, и небо затянуло плотными черными тучами, а насекомые, будто встретившись с врагом, один за другим пронзительно запищали. Джон Бай резко изменился в лице и снова попытался сбежать. В Линь одной рукой схватил копье, сдвинулся с места и кинулся в вдогонку. «Сойё!» Ван Линь тихонько вскрикнул, хлопнув по своей сумке, и тут же из нее вылетели девять статуэток. Они выросли на ветру, и, превратившись в девять человеческих фигур, разлетелись во все четыре стороны. И в ту же секунду Джаньбай замешкался. «По неосмотрительности!» Воспользовавшись моментом, Ван Линь с молниеносной скоростью схватил в руку копье. В этот момент с громоподобным звуком, будто небеса упали и земля разверзлась, копье нанесло удар. Джаньбэй резко вскрикнул и сотворил печать, и с точки между его бровями появился образ сороконожки, извивающийся всем телом. Тут же из тела Джаньбэй одно щупальце вылезло наружу и опутало его, превратив его тело в мясной кокон. Сила копья могла сотрясти землю и небеса. Бум! Посреди грохота, когда копье вонзилось в мясной кокон, в него тут же ворвался сумасшедший поток цебесмертных, и мясной кокон развалился. В этот момент находившийся в центре кокона Джаньбай поспешно отступил на тридцать с лишним джанов. Лицо его побледнело, и он выплюнул большой сгусток свежей крови. В этом сгустке оказалось несметное количество кишащих личинок, что выглядело довольно жутко. «Дзанё! Не нужно так сильно издеваться над людьми!» Глаза Джаньбай спускали кровожадный взгляд, а голос рывался на виск. В душе у него произошло большое потрясение. «Издеваться над людьми? Сегодня я поиздеваюсь над тобой!» Глаза Ван Лене по-прежнему светились холодным блеском, правая рука вдруг дернулась вперед, и тут же в сторону Джань Боя прилетел выглядевший достаточно заурядно сгусток духовной энергии. «Атака доменом!» Лицо Джань Боя исказилось, и он, не сказав двух слов, резко начал пятиться назад, мгновенно обратившись в бегство. «Разве Ван Лен мог его просто так отпустить?» Его тело сдвинулось, и он устремился в погоню. Одновременно с этим за спиной он сделал едва заметный жест рукой, и тотчас же со всех сторон появилось сопровождаемое грохотом бесчисленное количество блуждающих душ, которые мгновенно пригодили путь Джаньбаю. Лицо Джаньбая приобрело мертвенно-бледный оттенок, и только он собрался покинуть это место с помощью телепорта, как Иван Олинь, сверкнув глазами, взмахнул правой рукой, что же в небесах послушался тряск, и небо с грохотом прорезала гигантская поперечная трещина, Если бы он в самом деле телепортировался, его бы сразу разорвало пополам. «Сумасшедший!» Джаньбао испугался так, что тут же прекратил телепортацию. Подул сильный порыв ветра инь, и сразу же образовались многочисленные трещины, духовная сила со всех сторон сумасшедшим потоком хлынула в огромную трещину. Джаньбао доводилось видеть сумасшедших, как и доводилось убивать культиваторов, достигших уровня формирования души, но Ван Ринь вызывал у него дикий страх. Из всех людей, которые встречались с Баю, в сражениях Ван Линь был, пожалуй, самым опытным. Просто провести трещину по небу рукой под силу любому культиватору, достигшему уровня формирования души, а вот остановить элепортацию противника таким способом, с этим Джиньбай столкнулся впервые. К тому же такая огромная трещина наверняка приведет к обрушению духовной силы всего государства Чу, а это уже слишком. Ван Линь с холодным блеском в глазах по-прежнему двигался вперед со стремлённой в небо правой рукой, и захватил в пригоршню воздух. Тут же позади него образовался огромный круг, и в полной тишине развернулась черно белая гигантская картина. «Тебе посчастливилось стать вторым жертвоприношением для домена жизни и смерти!» Мрачным голосом произнес Ван Линь, и правой рукой указав на Ченьбая, он крикнул. «Изменение судьбы!» В это время свиток за его спиной развернулся, будто сотрясаемой большой рукой, и горизонтально повез в воздухе на большой высоте. Он с грандиозным размахом покрыл квадрат почти в 10 ли, и тогда даже трещина в небесах, оказавшись перед таким великолепием, исчезла без следа. Стройка серого воздуха просочилась из свитка наружу и рассеялась. Это был первый раз, когда Ван Линь представил свой домен жизни и смерти во всей красе. Когда он полностью выпустил небесное Дао, круг перерождений полностью стал воплощением небесного закона. В душе Джань Бэй стенал от боли, но дерзости ему было не занимать. Его глаза свирепо сверкнули, и с кровожадным видом он хлопнул правой рукой по сумке, откуда тут же потоком хлынули красные насекомые. «Дзэнё, мы ведь с тобой изначально не были врагами! Так зачем же ты меня беспощадно атакуешь? Из твоей секты Небесного Облака я убил всего лишь несколько учеников!» Зарал Джаньбай. «А теперь атака!» Ван Линь сверкнул взглядом, правой рукой махнул в сторону Джаньбая, И тут же картина, висевшая в воздухе, издала порывистый грохот. Затем медленно возникла гигантская воронка и со всех сторон накрыла плотным слоем серый ц. Если внимательно присмотреться, можно было увидеть, как из этой воронки всплывали бесчисленные устрашающие лики. Все эти люди без исключения умерли от руки Ван Линя. Это и был домен жизни и смерти Ван Линя, а также еще и небесная Дао, круговорот перерождений, принадлежавший его домену. «Если бы домен Джаньбае не достиг средней стадии уровня формирования души, он был бы бесполезен». Окружавшие Джаньбае насекомые пронзительно запищали и неожиданно одно за другим начали падать. Тельце каждого из них было покрыто комком серецы, их засосывало в воронку. До этого скрытый в душе дикий ужас отразился на лице Джаньбае. Сверкая кровожадным взглядом, он громко крикнул, и правой рукой коснулся себя между глаз. Сразу же там промелькнул образ гусеницы... И из его головы поднялся поток семицветного тумана. В одно мгновение туман превратился в гигантскую гусеницу длиной почти в 100 джанов. Однако самым поразительным было то, что на голове у этой гусеницы оказалась еще одна голова, а лицо выглядело точь в точь, как у Джаньбая. Это была его душа. В давние времена в подземном мире он слился в воедино с душой животного и только тогда смог достигнуть уровня формирования души, поэтому его домен — это домен насекомых и зверей. Заменяя человека насекомыми и зверями, он приводит в исполнение законы Вселенной «Мир жесток. Если люди могут убивать животных, тогда и животные могут убивать людей. Если люди едят животных, тогда и животные могут пожирать людей». В процессе осуществления своего дао люди могут стать бессмертными, а могут и превратиться в животных, а в таком случае животные могут стать бессмертными. Почему же человек обязательно должен быть центром мироздания, ведь основой домена Джаньбая как раз являются насекомые звери. Душа зверя, как только появилась, сразу же заречала и, подняв голову вверх, отделилась от тела Джаньбая, взлетев в воздух. Она открыла огромную пасть и приготовилась заглотить огромную воронку. Глаза в Анлине сверкнули, и он тихо произнес: «Не переоценивай свои способности!» Лишь только услышав раздавшийся в небе грохот, воронка мгновенно увеличилась в размере, И будто не знавший жалости закон небес проглотила душу животного, при этом немного ослабнув. Из воронки наружу порывами доносились громкие вопли, что продолжилось очень долго, и в конце концов все стихло, свиток же исчез, как будто его и не бывало. Вонолин взмахнул правой рукой, и тело Джаньбоя сразу же развалилось, превратившись в комок плоти и крови. В этой плоти копошилось множество личинок, и в воздухе волнами распространялась ужасная вонь.